Я мирный попугай, принципиальный враг всяческого насилия. Я люблю людей, но моя питомица мне дороже принципов и всего человечества вместе взятого. Я ринулся вниз, целя противнику чуть выше уха. Не знаю, удалось бы мне его убить или только оглушить. От знакомства с моим клювом разбойника спасло то, что как раз в этот миг он сказал «Стой тихо, парень, и тебе ничего не будет. Нам нужен не ты». Я осуществил выход из крутого пике прямо над головой грабителя. Он так и не понял, что над ним прошуршало крыльями, не случайно л ночная птица, а, возможно, сама смерть. Я уже говорил, что вижу в темноте гораздо лучше, чем люди. Не упуская из поля зрения негодяя, державшего летицию, он был в потрепанном шотландском берете, я рассмотрел остальных. Один был широкоплечий, с л ы с ы й или нагло о бритой башкой, она слегка поблескивала в лунном свете, Другой хриплоголосый показался мне похожим на подозрительного субъекта, что прятался около дома Наны. Моя догадка тут же подтвердилась. — Я говорил вам, рано или поздно Гарри заявится проведать своего ублюдка, ликовал хриплый, размахивая перед носом у штурманной пистолетом. — Ты голова, Аст, Джим, — сказал Лысый, держа Логана сзади за руки. — Ну что, рыжая крыса, поговорим? — Охотно, тыква, — ответил Гарри, — к о т о р ы й надо отдать ему должное не потерял присутствии духа. Я готов ответить на любые вопросы, только... И он проговорил что-то очень тихо, я не разобрал. Не расслышал и Джим, что-что. Он наклонился вперед, и Логан внезапно боднул его лбом в нос, очень сильно так что хриплый бухнулся задом на земь. Одновременно проворный ирландец каблуком легнул тыкву по ноге, высвободился и отскочил в сторону. В руке его, лязнув клинком по н о ж н ы м бреснула сабля. — Ах ты так! Лысый тоже обнажил оружие, сталь зазвенела, а сталь... Джим, держась за расквашенный нос, целил в Логана из пистолета. Но ю р к и ирландец ни мгновения не стоял на месте. Он делал обманные движения, приседал, крутился вокруг собственной оси. Тот, что держал Летицию, предупредил, не вздумая рыпаться, сейчас твоего дружка угомонят. Выстрел, наконец, грянул. Джим метил штурману в спину, но тот, будто у него на затылке были глаза, как раз присел, и пуля угодила в грудь тыкве. Сабля вылетела из пальцев бедняги и задела острием левую руку ирландца. Чертыхнувшись, Гарри схватился за раненое место. Лысый же, с жалобным стоном, упал на в з н и ч ь Джим отбросил свое разряженное оружие и наскочил на Логана с длинным тесаком. Однако штурман уже оправился от удара. Он отбил довольно неуклюжий рубящий удар, сделал выпад... Широкий клинок пронзил нападающего насквозь. Увидев, что дело приняло паршивый оборот, третий бандит — его имени я так и не узнал — оттолкнул Летицу и бросился бежать. — Держите его, и п и н Не дайте уйти! — крикнул Логан, пускаясь в догонку. Но от моей девочки было мало проку. Она стояла вся дрожа. Вряд ли кто-нибудь посмел бы ее осудить за слабость. Нападение произошло так внезапно, а схватка была такой короткой и кровавой, что даже мужчина неробкого десятка растерялся бы, особенно если не имеет привычки к потасовкам. Ведь и мне, старому морскому бродяге, всякое повидавшему на своем веку, понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки, то есть в когти. — Не уйдешь! — Гарри вытащил откуда-то из-под кафтана пистолет, взвел курок и выпалил. Сплеснув руками, шотландец рухнул, судя по тому, что с него слетел берет, а также по характерному хрусту, Пуля угодила прямо в затылок. «Убит!» — горестно вскричал Гарри, наклоняясь над телом. «Наповал! А ведь я целил в лопатку!» Он подбежал к Джиму, и этот, и сдох! Какое горе! Повернулся к подстрелянному тыкве и быстро объявил. «Этого я на себя не записываю. Я тут ни при чем!» — сварливо сказал штурман, задрав голову к небу. «Пулю послал не я!» Я догадался, что он объясняется со Всевышним. «Несчастный человек!» Гарри был безутешен. «Это жестоко! Только что я был в плюсе, и вот снова в минусе! Проклятые болваны! Они не оставили мне выхода! Да еще руку поранили! Перевяжите меня, и п и н я истекаю кровью!» Еще не справившись с дрожью, Летиция задрала ему рукав. Рана оказалась неглубокой, но ирландец все жаловался. «Мне больно, а для дела понадобятся обе руки!» «Какого дела?» «Того, о котором я хочу вам рассказать! Но теперь разговор откладывается!» Две смерти — дурное предзнаменование. Я не могу сразу вернуть ему долг, но, по крайней мере, обязан сделать первый шаг. Прощайте, Эпин, потолкуем завтра. Он рысцой побежал по переулку, придерживая перевязанную руку.